Кроме нас в фойе не было ни души, в обоих залах сеансы перевалили за половину, а здесь совсем пусто, и тишина такая, что слышно, как в киоске готовится попкорн. Джейкоб опустился на велюровый диванчик у стены и поманил меня. «Садись, мол». «Судя по звукам, мы еще не скоро увидим нашего друга», — заявил он и, вольготно вытянув длинные ноги, приготовился к долгому ожиданию. Тяжело вздохнув, я села рядом. Похоже, парень решил размыть оставшиеся рамки. Так и есть, не успела устроиться. Он тут же обнял меня за плечи. Джейк! Отстраняясь, проворчала я. Парень убрал руку и, ничуть не смущенный, отпором сжал мою ладонь. Да, на этот раз просто так не отвертеться. Откуда только взялась его уверенность? Белла. Спокойно произнес он. Хочу кое-что спросить. Я болезненно поморщилась. Этот разговор лучше вообще не заводить. — Сейчас в моей жизни нет никого дороже Джейкоба Блэка, а он, похоже, решил все испортить. — Что? — Я ведь тебе нравлюсь. — Ты же сам знаешь, что да. — Больше, чем тот, обнимающий унитаз клоун. Он показал на дверь мужскую уборную. — Да, — вздохнула я. Больше всех остальных парней Блэк говорил спокойно, невозмутимо, будто мой ответ ничего не значил или он заранее его знал. — И девушек тоже, — добавил я. «Просто нравлюсь». Он не спрашивал, а скорее констатировал факт. Не зная, как ответить, я даже рот раскрыть боялась. Что делать, если Джейкоб обидится и начнет меня избегать? «Да», — прошептала я. «Вот и отлично», — широко ухмылился Джейкоб. «Раз я нравлюсь больше всех и кажусь симпатичным... Для начала хватит и этого, а я парень настойчивый и терпеливый, ничего не изменится». Объявила я, стараясь говорить обычным тоном, но в голосе все равно сквозила грусть. Из насмешливого ироничного смуглое лицо стало задорным. Значит, соперник все тот же. Я поежилась. Удивительно он чувствует. имя называть нельзя. Совсем как несколько дней назад, когда речь зашла о магнитоле и схватывает на лету даже то, что вслух не произношу. «Можешь не отвечать?» Я благодарно кивнула. — Только не злись на мою назойливость, ладно? — Потому что я не сдамся. Благо сил и желания предостаточно. — Зачем тратить время попусту? — вздохнула я. — Хотя сама искренне желала обратного, особенно раз он готов принять меня такой, как есть. Можно сказать, поврежденный товар без гарантии. — Именно этим я собираюсь заняться, при условии, что тебе со мной хорошо. — Не представляю, как с тобой может быть плохо, — искренне сказала я. «И отлично!» — просиял Джейк. «Только не жди большего!» — предупредила я, пытаясь высвободить ладонь, за которую упрямо цеплялся Блэк. «Я ведь тебе не в тягость!» — поинтересовался он, сжимая мои пальцы. «Нет, какой тут в тягость? Его рука такая теплая! Особенно по сравнению с моей, в последнее время кровь совершенно не греет!» «Переживаешь, что подумает он?» — Джейк показал на дверь в уборную. «Нет, нисколько. Так в чем проблема?» В том, что я воспринимаю наши отношения совсем иначе, чем ты. Ну, крепкие пальцы еще сильнее сжали мою ладонь. Это ведь касается только меня. Ладно, буркнула я, только не забудь. Не забуду. Что, теперь гранату со сдернутой чекой держу я? Бам! Он ткнул меня между ребер. Я закатила глаза. Если хочет и это в шутку обратить, пожалуйста. Целую минуту Джейкоб молчал мизинцем вычерчивая на моем запястье сложные узоры. Какой интересный шрам. Он перевернул руку ладонью вверх, как это случилось. Указательный палец скользил вдоль длинного серебристого полумесяца едва заметного на бледной коже. Думаешь, я помню каждый свой шрам? нахмурилась я. Я ждала, что сейчас вернутся воспоминания и вскроется зияющая рана, но как обычно, Блэк в своим присутствием не дал мне раскиснуть. «Холодный!» — пробормотал он, легонько сжимая след, оставленный зубами Джеймса. В этот самый момент из уборной, шатаясь, вышел Майк. Выглядел он ужасно. «О, Боже!» — прошептал я. «Вернемся домой пораньше!» — с трудом проговорил Майк. «Конечно!» — вырвав руку, я бросилась к Ньютону, который даже на ногах не твердо стоял. «Что, фильм слишком жестокий?» — безжалостно спросил Джейкоб. Во взгляде Майка сверкала неприкрытая ненависть. Я его почти не видел. Тошнота началась еще до того, как погас свет».